Глава десятая. На следующий день Инораковали явилась со свернутым матрасом под мышкой и заявила, что и носа не покажет за порог капитанского дома, пока в городе орки. И пусть орочи шатры находятся за городскими стенами, но она уверена, что видела их наглое зеленое лица, когда выглядывала ночью в окно. Вы их сюда привели, Инор капитан, вы должны меня от них обезопасить. Непреклонно заявила толстушка, очень испуганная интересом, проявленным к ней орками. «Но вам же спать здесь негде», — попытался отговорить ее Винченца. «Ничего, матрасик на кухне растелю. Я женщина непривередливая. Недельку перетерплю. А на рынок вон пусть ваш брат с Франческо сходит. Я список напишу». «Я тоже орков боюсь», — подала было голос Франческо. «Мужчине бояться не к лицу», — отрезала и Нуракавалли. «Тем более будет вас двое, а рынок совсем рядом». «Они днем и в городе-то не появляются», — возмутился Винченца. «Тем более Франческо нечего бояться», — ответила кухарка. «Пусть они с Роберта и идут». Во время завтрака капитан мрачно спросил у сотрапезников. «И как вам это нравится? А если потом ей везде и всюду будут мерещиться орки, она поселится у меня навсегда. Предлагаю помочь шаману в достижении его мечты». Тут же влез его брат. Роберта, прекрати!» — поморщился Винченцо. «Мы это уже обсуждали». «Ты и меня сначала выслушай», — возразил Сантора младший «Если поможем, то...» Он сделал выразительную паузу и начал перечислять. Мы устанавливаем очень хорошие отношения с этим хишнаком, а он отнюдь не последнее лицо в степи. Инора Ковали получает по уши влюбленного в нее спутника жизни, и маленькой премией идет то, что на нашей кухне никто спать не будет. В конце концов, я просто не поверю, чтобы Валерпа было настолько тяжело найти новую кухарку. Если ты их всех собираешься отдавать оркам, то скоро найти кого-нибудь будет невозможно, заметила Франческа. Это очень плохая идея. А каково будет бедная Инури Ковали в степи? Ты подумал? Да ее там на руках носить будут, заметил Роберта. Запомни, Чина, в политике часто приходится кем-либо жертвовать. Что-то с твоей стороны никакой жертвенности не наблюдается. Спорю, что если бы Орк тебя захотел, ты нашел бы тысячи причин, чтобы никуда с ним не ехать. Я же не женщина, удивленно сказал Сантора младший. А инора Ковали могла бы и пойти на политический брак ради блага страны. «Судя по возрасту этого шамана, у него могут быть взрослые дочери», мстительно сказала Ческа. «Вот женись на одной из них своим политическим браком. Думаю, король Марка этот жест оценит. И будешь ты главным послом в степи». «Идея интересная, но я бы предпочел более цивилизованные места службы, так что этот вариант мне не подходит». «А жертва на благо страны?» ехидно поинтересовалась девушка. «Или жертвовать другими всегда легче, чем собой? Я никак не могу жертвовать». «У меня уже есть невеста, если ты не забыл», — сердито сказал Роберто. «Так что я связан обещанием». «Если мне не изменяет память», — парировала Ческа, — «со свадьбы ты сбежал. Невесту так и не нашли. И еще, ты при мне говорил, что жениться на ней — это теперь обязанность старшего брата. Про обещание можешь кому-нибудь другому рассказывать». «Споры закончили», — недовольно сказал Винченцо, которому до полного счастья только ссоры между женихом и невестой не хватало. «Роберто, на нашу кухарку не покушаться». Ничего страшного не случится, если она у нас поживет. И на рынок тоже сходите с ее списком, вот прямо после завтрака. И прямо после завтрака парочка отправилась на рынок. Роберта показывал, как сильно обидели его слова Франчески, но та решила не обращать на такие обиды внимания, а то пирогов на друга не напечешься. А если напечешься, то станет он, как и говорила Инора Ковалли, кругленьким, как шарик. Да и не чувствовала она себя неправой. Можно как угодно подшучивать над кухаркой но делать ее разменной монетой в политических играх недопустимо. Так что она шла, молчала и думала. А подумать было о чем? Во-первых, об увиденном вчера платье. Деньги, имеющиеся у Чески, не были рассчитаны на такую покупку. Но одна только мысль о том, как оно сиротливо висит в той лавке, или что намного хуже в шкафу какой-нибудь Изабелла-подобной девицы, приводила ее в состояние, близкое к отчаянию. Винченцо говорил что-то о жаловании, нужно уточнить. Только как потом объяснять наличие женской одежды у ординарца? Подружка забежала? Забыла? М да. Во-вторых, почему это Роберто здесь торчит до сих пор? Угроза неминуемого брака прошла. Можно найти и более интересное занятие, чем тренировки, мытье пола и походы на рынок. Хотя уборку в доме Сантора-младший и полностью переложил на Франческу, жизнь его от этого вряд ли стала намного интереснее. Столица друзья и куча всяческих развлечений. В-третьих, на что намекал шаман? Может, он все-таки имел в виду Изабеллу? В сорочей точки зрения она одета неподобающе. Платье ее мешок не напоминает, да и декольте там на грани приличия. Но смотрел он на ординарца. А может, он все это время видел дочь полковника каким-нибудь астральным зрением? Связи-то все равно обычным не видно. Так что Франческа шла и молчала. Роберто пару раз удрученно вздохнул и покосился на друга, но никакой реакции так и не дождался. При входе на рынок парень внезапно остановился и подошел к книжному развалу, причем к отделу с книгами хозяйственного назначения. Девушка даже не успела удивиться и поинтересоваться столь внезапно возникшими увлечениями, как ее друг, переговорив с продавцом, сияющим лицом вернулся с покупкой, которую и протянул Ческе. «Признаю, был неправ. Прими в знак примирения», — сказал он. Девушка посмотрела на книжку. На обложке было написано «Ординарец за повара». Поваренная книга военных. «Знаешь что?» — сказала она, упрямо насупившись. Ино Кавалли на заклание не отдам. Хоть ты мне десять поваренных книг подари. Для военных, штатских, домохозяек и кого-нибудь там еще». «Ты хоть одну осиль!» — ехидно сказал Роберто, чтобы смог отличить поваренную книгу военных от поваренной книги домохозяек. Франческа открыла книгу. Первым пунктом в оглавлении стояла сортировка туш и назначение частей. Ее передернуло. «Я потом как-нибудь на досуге посмотрю», — заявила она. «А то вдруг там написано, что я еще и самостоятельно эти туши должен заготавливать путем правильного умерщвления. На этом наш поход на рынок и закончится». «Почему это?» — удивился Роберто. «Ну как же? Зачем покупать то, что можно заготовить самостоятельно?» — усмехнулась девушка. «А что? Замечательная идея!» — обрадовался парень. «Один ночной поход по огородам, и наша потребность в овощах обеспечена на месяц». «Можно подумать, ты провел детство в беднейшей семье городских трущоб», заметила Ческа. «Слишком у тебя ярко выражены криминальные наклонности, несвойственные обычно воспитанным в аристократических традициях». Спор был прерван осторожным похлопыванием Роберта по плечу. То есть это орку оно казалось осторожным, а вот парень присел практически до земли. «Уважаемый Инора Задаш», потирая плечо, прокряхтел Сантора-младший. «Чем обязан счастьем лицезреть вас?» «Извини, парень», — без тени раскаяния сказал орк. Все время забываю, какие вы хилые. Просто вы очень неожиданно подошли. Не Нечасто можно встретить орков на наших рынках. Вот я оказался и не готов». «Да, это так, но я искал тебя. Только в тебе я нашел глубокое понимание наших традиций. Поэтому хочу просить тебя о помощи». Инора Кавали под защитой капитана Сантора. Влезла Франческа. Орка она боялась, но еще больше она боялась того, что Роберта даст какое-нибудь опрометчивое обещание. «Так что держитесь от нее подальше». «Не могу». Грустно сказал шаман: Как можно держаться подальше от того, кто похитил твое сердце? А эта женщина теперь им владеет. Но я уважаю капитана Сантора и надеюсь узнать о ваших традициях. Как у вас заключаются браки расскажи. Ну, растерянно протянул Роберта, обычно парень какое-то время ухаживает за девушкой, после чего они идут в храм и заключают брак. Ухаживать это как? Ну, цветы дарить, конфеты, мелочи всякие приятные. «Они ходят куда-нибудь вместе, если девушка не против». «Цветы? Зачем?» – поразился орк. «Сорванные они быстро вянут. Или вы их сушите?» «Их ставят в воду, и они напоминают девушке о возлюбленном», – пояснила Франческа, глядя на орка уже с некоторым сочувствием. «Но инора Коваль вас боится, поэтому вряд ли возьмет у вас цветы». «А вот конфеты», – воодушевился Роберта. – «конфеты вполне взять может». «Тогда берем и то, и другое», – решил орк, – «а вы отнесете». «У нас и так огромный список», — возмутилась девушка. «Я даже не знаю, как мы все это дотащим, а вы хотите еще и свое добавить». «Я вам помогу». «А ты», — на этих словах шаман ткнул пальцем прямо в грудь парню, «поможешь мне выбрать конфеты?» «Я вкусов и норы ковали все равно не знаю», — охнул тот, «так что лучше взять разных на пробу». «Идемте», — величественно сказал шаман. «Что там у вас первое в списке?» «Мясо», — переглянувшись с ческой, ответил Роберта. «Многое и разное». Помощь орка в покупке мяса оказалась неоценимой, так как он обладал неоспоримым мужским достоинством, досконально разбирался в этом деле. Не в покупке продажи, конечно, а в сортах и свежести. Так что наша парочка избегла приобретения мяса, уже давно покинувшего место забоя, что неминуемо бы повлекло ворчание со стороны Норы Кабалли. Попутно шаман доступно объяснил, какое мясо следует покупать, а какое нет. А самое главное, он добровольно тащил все покупки и, казалось, этого даже не замечал. «Все-таки есть и у орков свои достоинства», — невольно подумала Франческа, глядя на то количество груза, что невозмутимо, нес хишнак. Она бы все это смогла только на тележке увести, наверное. Если бы тележку удалось сдвинуть с места. А еще от орка так шарахался народ, что идти рядом с ним было одно удовольствие. Никто не толкал, не наступал на ноги. У всех окружающих случился острый приступ вежливости. Даже продавцы при малейшем сомнении в качестве товара тут же с этим соглашались и сбрасывали цену. Роберто посмотрел на это, прикинул грузоподъемность Орка и решил, что пока они всех выделенных денег не потратят, с рынка не уйдут. Правда, в конце концов, по паре свертков пришлось нести и людям. На Орка вешать что-либо было уже некуда. Франческе достался еще и огромный букет для Иноры Ковали. Конфеты и торт, соответствующий размером Дамы Сердца, нес Роберто. В доме капитана Сантора шамана ожидала большое разочарование. Инора Кавалли отказалась не только выйти к поклоннику, но и принять его дары. Конфеты и торт не полетели Ворка только потому, что кухарка боялась выглянуть за дверь. Возьмите тогда себе, расстроенно сказал Хишнак. Странные у вас традиции, сложные какие-то и запутанные. Результат мы вам и не гарантировали, заявил Роберта, довольный тем, что сладости достанутся ему. Можно еще стихи даме сердца посвящать и петь серенады под окнами. Пою я плохо, смущенно сказал шаман. Я это делаю только когда один, а то соплеменники боятся. Тогда петь не надо, категорично заявил Роберта. «Инора Кавалли и так вас боится. Можно нанять исполнителей, но это совсем не то. Я подумаю, что вы еще можете сделать». «Спасибо», — не очень весело ответил шаман и уже развернулся, чтобы уходить, как вдруг припомнил. «Ты дочери вашего начальника можешь передать подарок?» «Конечно, через Венченца», — удивился Сантора-младший. «А что, она тоже украла ваше сердце?» «Нет», — усмехнулся шаман. «Сердце у меня одно. Я обещал выполнить ее просьбу. На, отдай ей». С этими словами он вручил Роберта маленький полотняный мешочек и ушел. Франческа заинтересованно уставилась на друга. «Как ты думаешь, что это такое?» «Понятия не имею. Посмотрим?» «Нехорошо», — смутилась девушка. «Это же не наше. Так от просмотра с ним ничего не случится. Мы же это есть, не собираемся», — азартно ответил парень. Он расширил горловину мешочка и пристально вглядывался внутрь, но пока ничего не замечал. «Но в руки лучше все-таки не брать», — смирилась Франческа. «Давай выложим на бумажку, а потом также аккуратно вернем назад». В доме они потрясли мешочек над листом, вырванным из блокнота. На поверхность упал крошечный сморщенный шарик, более всего напоминавший семечко какого-то экзотического растения. «Что это?» — удивленно спросила Франческа. «Тебе лучше знать. Маг у нас ты». «Да какой я маг?» — отмахнулась девушка. «Я и не учился ничему. Да учился бы толку. Это продукт магии орков, а мы о ней мало знаем». «Не пахнет ничем», — заметил парень, осторожно поднеся листочек к носу. «Но вот что-то мне подсказывает, что лучше нам изъять вот эту самую семечку и заменить ее на что-то другое, безвредное». «Ты что?» — возмутилась Франческа. «Это совсем некрасиво получится. Может, это семя какого-нибудь редкого растения из степи, а мы его украдем». «Не украдем, а заменим», — наставительно сказал парень. «Я лично от орочей магии ничего хорошего не жду, и от орочих семян тоже». «Нет», — твердо ответила девушка, — сыпая шарик назад в мешочек. «Это будет неправильно. Что там говорить, мы и смотреть не должны были. Я сам отдам твоему брату, а то к тебе у меня доверия нет». «Я никогда не беру чужого», — смутился Роберта. «Но у меня очень развита интуиция, и сейчас она буквально вопит, что что-то с этим подарком неладно. Что лучше всего будет, если этот подарок не дойдет до адресата? Все равно, это проблема Изабеллы, пусть она ей и занимается, а нам с тобой на пробежку пора. Давай после рынка отдохнем». предложил парень. «Вон, сколько всего донесли». «Не мы», — заметила Франческа. «Твой хишнак, так что вставай и побежали». «Никакой в тебе мужской солидарности нет», — проворчал парень, нехотя поднимаясь с дивана. «Абсолютно никакой», — легко подтвердила девушка. «Еще чего не хватало? Развивать солидарность с мужчинами. Так недолго вообще забыть, что она — лицо женского пола. Да она уже скоро о себе исключительно в мужском роде думать будет». Роберто гонял Франческу, не давая ей ни малейшей поблажки. «Ты что-то там говорил о мужской солидарности?» «Тяжело дыша», — сказала девушка. «Не помню. У меня от физических нагрузок память всегда слабеет», — ехидно ответил он. «Ладно, пойдем ножи побросаем. И почему у тебя получается точнее?» «Практики больше», — пожала плечами Ческа. «Тебе Ченце -то только недавно руку правильно поставил, а меня-то он давно научил. Я бросаю быстро, но не точно. А ты и быстро, и точно», — расстроенно ответил Роберта. Я ножи точно с пяти лет бросаю. Наша бабушка всегда инструкторов хороших нанимала. В основном, конечно, брату, но и со мной они тоже занимались. А ты? Тебе это все, наверное, просто не интересно. Хотел бы давно меня обогнал. С таким учителем, как твой брат, это совсем не трудно. Пожалуй, ты прав. Подумав, согласился Сантора младший. Все эти блестящие военные игрушки меня никогда не привлекали. А почему ты тогда торчишь в алерпо? Внезапно спросила девушка. Тебе же здесь скучно должно быть. «Ты не прав», — ответил Роберто. «Здесь забавно». При этом он пристально посмотрел прямо в глаза девушке и замолчал. Лицо его приблизилось настолько, что Ческе даже показалось, что еще немного, и он ее поцелует. «А ведь он знает, что я девушка», — внезапно поняла она. «Вот только знает ли, что я его невеста?» Франческа вздрогнула и отстранилась. «У тебя удивительно красивые глаза», — немного хрипловато сказал парень. «Такого редкого синего цвета». «Мыть полы и ходить на рынок с кухаркой достаточно забавно?» Нервно поинтересовалась она, пытаясь скрыть охватившее ее смущение и делая вид, что не слышала комплимента. «Да, Ченца в этом не прав», — ответил Роберто, всем своим видом показывая, «хочешь продолжить игру? Ну что ж, давай поиграем дальше». «Использование учеников для домашних дел общепринято», — возразила Франческа, упорно делая вид, что ничего не произошло. «А мы, как ни крути, ученики. Я считаю себя старшим инструктором», — гордо ответили ей. «Тоже мне старший инструктор!» — фыркнула девушка. «Ты половину поединков мне проигрываешь! Зато я делаю это правильно!» Роберто выразительно на нее посмотрел и расхохотался. Смех его был столь заразителен, что Франческа не выдержала и присоединилась. «И что же здесь у вас такого веселого?» Внезапно раздался голос Винченца. Обернувшись, девушка увидела, что капитан пришел не один, а с полковником вальсеки. «Добрый день, Инор-полковник!» — радостно сказала она. «Орочий шаман просил передать вашей дочери вот это!» «Он уже свободно по городу разгуливает», — недовольно сказал начальник гарнизона, разглядывая мешочек. «Это что?» «Не могу знать», — орг сказал, что это именно то, что просила ваша дочь. «Вот опять какую-нибудь ерунду выдумала, а за последствия расплачиваться мне», — нахмурился полковник, пытаясь прощупать сквозь жесткую ткань содержимое. «Вы же наверняка посмотрели, что там». «Похоже на какое-то мелкое семечко», — без тени смущения ответил Роберта. «Ваша дочь ботаникой увлекается?» «Я бы очень удивился, будь это так, но семечко это не настолько страшно, как какой-нибудь орочий амулет», с заметным облегчением в голосе сказал Вальсеки. Изабелле еще ни разу не удалось нормально использовать магическое приспособление. Всегда это у нее с неприятными последствиями выходит. «Так запретили бы ей заниматься магией», — предложил Роберта. «Запретить? Женщине?» — с ужасом в голосе сказал полковник. «Сразу видно, парень, что ты молод и не женат. Это даже жене сделать невозможно, а уж дочери...» «Нужно быть тверже, упрямо сказал Сантора младший «Никому нельзя делать все, что заблагорассудится. Если у человека нет ограничителей, это всегда плохо заканчивается». «Посмотрю я через несколько лет, как ты жену ограничивать будешь», — с явной ехицей в голосе сказал начальник гарнизона. «А уж когда она в ответ начнет ограничивать тебя, с женщиной только другая женщина справится». «Вот моей покойной жене удавалось держать Изабеллу в строгости». «Да». «Ну что ж, давайте пройдем в дом и поговорим с вашей кухаркой». В доме полковник устремился на кухню, откуда сразу же донёсся его зычный голос. «Уважаемая Инора, капитан рассказал мне о ваших проблемах. К сожалению, резких действий мы предпринимать не можем, так как портить отношения со степью нам нельзя. Но я предлагаю вам, пока орки стоят у нашего города, переселиться в гарнизон. Там вам выделим комнату, куда не сможет попасть никакой даже самый пронырливый орк. Уж я за этим лично прослежу». О, инор -полковник», — растроганно сказала Инора Кавалли. «Я так вам благодарна! Я настолько боюсь этих орков, что готова идти с вами хоть сию минуту!» «Эй, а кто готовить нам будет?» Возмутился Роберта. «Проживете как-нибудь несколько дней», — отрезал Вальсеки. «Такие женщины, как и Нора Кавалли, не должны подвергаться опасности. Вот пообедаем сейчас и поможем ей перебраться». Санторо-младший возмущенно посмотрел на полковника, но тот, напрочь игнорируя чужие взгляды, величественно направился в гостиную. «Инор, полковник», — начал Роберта. «Вы лишаете нашего гостя шанса завоевать сердце и норы Кавалли. У вас же к ней будет не подступиться, а хорошие отношения с шаманом и, как следствие, со степью для нас очень важны. Эта женщина слишком хороша, чтобы ее отдавать какому-то там орку, пусть даже и важному». «Она вам что, нравится?» — пораженно выдохнул Сантора-младший. «А разве такая женщина может не нравиться?» — в свою очередь удивился начальник гарнизона. «Какая роскошная фигура, а характер!» Как она защищала вчера дом капитана. Просто поразительно, что в таком маленьком городе я не встречал ее раньше. Такую женщину не заметить невозможно. Это точно, кисло сказал Роберта. Он понял, что все попытки свести нору ковали с орком обречены на провал. А ведь так хорошо все начиналось. Тина покосился на монументальный торт и грустно вздохнул. Похоже, торт был первым и последним. За столом полковник продолжал нахваливать кухарку. Теперь внимание удостоились ее кулинарные таланты. Остальные только грустно поддакивали, осознав, что стоят на пороге катастрофы. Франческа размышляла о том, не заставят ли теперь готовить ее. Как вдруг поймала взгляд Роберта и вздрогнула. Получается, что он теперь знает, что она знает, что он знает, что она девушка. Ужас какой! Бежать надо. Ческа начала лихорадочно вспоминать, сколько у нее денег. По всему выходило, что на телепорт не хватает. А дилижанс теперь не выход, вычислят и вернут. «И что же делать? Где взять недостающую сумму? Не обворовывать же братьев Сантора. Это будет уже такой гадкий поступок, который никакой кровной местью не оправдать». Она посмотрела на Винченцо и вдруг вспомнила. «Инор-капитан, вы говорили мне, жалование положено, а когда вы его выплачивать начнете?» «В конце месяца», — несколько удивленно ответил Сантора — «А нельзя некоторую сумму получить раньше?» С надеждой спросила девушка, по подсчетам которой половины обещанного жалования как раз должно было хватить на телепорт. «Не положено», — вместо капитана ответил полковник. «Правила общие, и ради какого-то ординарца их никто нарушать не будет». «Предлагаю договор», — прошептал Роберта. «Я никому ничего не рассказываю, а ты не убегаешь. Сама понимаешь, шансов на успех у тебя нет». Франческа посмотрела на жениха и, немного подумав, кивнула. Значит, он все-таки знает, что она его невеста. Но откуда? Выход, пожалуй, сейчас только один. Дождаться выплаты и рвануть к телепорту. А там уже посмотрим, есть шансы на успех или нет. А пока делать вид, что ничего не произошло, и они как были друзьями, так и остались. Только вот похоже, что Роберта роль друга уже не устраивает. И это проблема, с которой совершенно непонятно, что делать. Ведь они остаются на весь день вдвоем. Даже и на полковник забирает на неопределенный срок? и это пугало девушку почти так же, как и разоблачение. «Инор-капитан», с надеждой глядя на венченца, сказала она. «Инору ковали, наверное, проводить нужно. Я готов». «Зачем?» — удивленно ответил Сантура-старший. «Она с нами пойдет? А на тебе приготовление ужина?» Заметив ехидный взгляд брата, он удивленно приподнял бровь и продолжил. «Тина, зайди к градоначальнику». Он просил о консультации. Франческа еле удержала облегченный вздох. Объяснения откладываются. «Только вот надолго ли?» После обеда, когда Роберто убежал к градоначальнику, Айнора Ковали ушла в сопровождении двух офицеров, один из которых не скрывал своего удовольствия от общения с такой полной явных достоинств дамой, девушка помыла посуду и начала размышлять о сложившейся ситуации. Франческа чувствовала себя в ловушке, в которую сама себя изогнала по неосторожности. Роберто как друг ее устраивал. Но вот как жених, а уж тем более муж, «Нет, спасибо». И вот еще. Получается, когда он предлагал ей голову побрить, то знал, кто она. Вот гад какой! А если бы она согласилась, то побрил бы или нет? Может, это тоже показалось бы ему забавным — иметь лысую невесту? Пометавшись по гостиной, но так и не найдя решения, которое позволило бы убежать прямо сейчас, Ческа решила заняться ужином и засела за книгу, так вовремя подаренную другом. Начало вполне порадовало. Первым рецептом шли яйца в смятку, вкрутую, в мешочек и печеные. Эта девушка могла осилить и даже подумала, а не сделать ли. Франческа представила, как гордо подает на стол по паре вареных яиц, а Винченцо и Роберто на это грустно смотрят. Картина душу не грела. Совсем. Даже она предпочла бы на ужин хорошую отбивную, что уж говорить о двух молодых и здоровых мужчинах. А принесенного орком мяса хватит надолго. Девушка мужественно начала изучать отдел третий, блюда мясные и рыбные. На глаза сразу попался рецепт «Битки армейские по походному». «По походному» значит должно быть просто, а Инора Ковали уже доказала, что простое может быть вкусным. Но первые строчки рецепта, где говорилось, что мясо нужно избить обухом ножа, вызвали недоумение. «К чему избивать мясо? Ему ведь и так уже досталось. В рецепте про это ничего не говорилось». Более того, чески было непонятно, где в походе можно взять свежую говядину. Автор об этом тоже скромно умалчивал. В конце концов, она решила не ломать голову над вопросами, ответы на которые все равно не получить, а просто точно следовать рецепту, подходящему и для обычной плиты. Франческа старательно избила мясные ломти, из-за чего площадь их увеличилась и стала резать лук, который, несмотря на частые тренировки с Энорой ковали, все так же вызывал у нее слезы. Схлипывая, она поставила сковородку и, растопив кусочек масла, начала обжаривать мясо с луком. Именно это время решил выбрать Роберта, чтобы бесшумно подойти сзади и сказать «Продолжим». Произнести больше он просто не успел. От испуга Франческа резко развернулась на месте, взмахнув руками, а так как в одной из них она держала ложку, эта ложка и пришлась парню точно в глаз. Он только охнул и схватился за пострадавший орган. «Ой, я не хотел», растерянно сказала девушка. сильно досталось. «Да уж не слабо», — проворчал Тина, снимая с брови колечко лука. «Ты бы хоть когда мы вдвоем нормально говорила, а то у меня получается раздвоение сознания, невеста и вдруг мужского рода». «Нет», — твердо ответила девушка. «Так слишком легко запутаться. И ты сам говорил, что не считаешь себя моим женихом». «Я не всерьез. Так, попугать». «А мне показалось, что очень даже всерьез», — не согласилась девушка. Винченцо точно серьезно воспринял и испугался. «Ты бы к нему заглянул, пусть отправит тебя к гарнизонному целителю, а то будешь ходить синяком вокруг глаза недели две». «Знаешь, у меня еще со времен детства остались воспоминания об одном замечательном магическом способе излечения мелких травм», — мечтательно сказал Роберто. «А в каком именно способе?» — подозрительно поинтересовалась Франческа. «Насколько мне помнится, в вашей семье магов никогда не было». «Не знаю, не знаю». Но когда мама целовала пострадавшее место и говорила, все пройдет, все волшебным образом проходило. Может, поцелуешь? Уверена, что целитель будет надежнее. Твердо ответила девушка. Магическими особенностями твоей мамы я точно не обладаю. Но ну, может попробуешь? А скажи, скажи-ка, Роберто, ты мне друг? Вкрадчиво поинтересовалась Ческа, помешивая мясо. Друг, подтвердил парень несколько удивленный ее вопросом. С друзьями не целуются. Хитро улыбнулась девушка. «Так я же друг во-вторых, а во-первых, жених», — парировал Роберто. «А давай мы только во-вторых оставим», — с надеждой в голосе предложила Франческа. «Я тебя как друга могу даже до целителя проводить». «Дорогая, на это я пойти никак не могу», — усмехнулся парень. «Во-первых, для меня очень важно». «Но ты как-то обходился только во-вторых до сих пор. Кстати, а как давно ты знаешь, что я твоя невеста?» «Я не мог жениться на девушке, которую никогда не видел», — спокойно ответил парень. «Поэтому я попросил, чтобы тебя мне показали еще до того, как дал согласие на брак». А в день предполагаемого официального знакомства увидел из окна постоялого двора, как моя невеста в мужской одежде целеустремленно идет к дилижансам. «Первой мыслью было задержать тебя, ведь ты же ехала по душу ченца, ведь так?» «Так», — подтвердила Франческа. «Почему же не задержал?» «Когда я заглянул в дилижанс, чтобы убедиться, что там действительно моя невеста, увидел, что ты уже трогательно спишь, обняв мешок». и решил, что судьба дает возможность нам узнать друг друга до брака. «Чтобы ты не видела во мне врага. Только я очень боялся, что ты что-нибудь сделаешь Ченца, но надеялся предотвратить. Но ты ничего не сделала. Почему?» «Я хотела его вызвать на дуэль», — грустно ответила девушка. «Но тогда на площади поняла, что победить не смогу, и решила. Пусть он сам выучит меня, чтобы я могла отомстить за смерть брата. А сейчас я просто хочу уехать. Отпустишь?» Но Роберто только покачал головой. «Дорогая, ты моя невеста. Более того, если бы я тебя тогда задержал, мы были бы уже женаты. И это именно то, чего мне больше всего хочется в последнее время. Я люблю тебя, Франческа, и мне надоело притворяться». Франческа настолько не ожидала признания, что могла только растерянно молчать. В голове ее даже промелькнула мысль о том, что было бы лучше, если бы Роберто влюбился в Изабеллу. Она была не готова не только принять его чувства, но даже ответить что-нибудь связное. «Да и что такого можно придумать, чтобы и не дать надежды, и не подтолкнуть выложить брату, кто такой его ординарец?» И тут она вспомнила. «А скажи-ка, дорогой», — проворковала Ческа, подпирая бока руками на манер и норы Кавалли, встречающей орков. «Зачем это ты предлагал своему брату побрить мне голову? Ведь ты знал, что я девушка. А если бы Винченцо согласился? Я был уверен, ты испугаешься, расскажешь мне все и попросишь о помощи», — не смутился Роберто. «Я не собиралась никому ни в чем признаваться», слукавила девушка, которая прекрасно помнила ужас, возникший при высказывании этой идеи с Антором младшим «Если бы так встал вопрос, то я бы скорее с волосами рассталась, чем выдала себя. Никогда этого не прощу. А тебе, значит, было очень весело все это время. Развлекал сам себя, глядя, как я притворяюсь. Глядя, как мне плохо. Лицемер. А еще говорил, что у вас в семье не принято лгать. А это, по-твоему, как называется? Я ни слова, ни правды не сказал». возмутился парень. Умолчал о некоторых вещах, это так. Но лгать не лгал. И развлекались мы вместе, разве не так? И голову бы я тебе брить не стал, даже если бы Ченца согласился. Думаешь, я поверю? Только попробуй теперь ко мне подойти. Я тебе, я тебе, я тебе тогда второй синяк поставлю, под другим глазом, чтобы симметрично было. И вообще, уходи с кухни, а то мне ужин надо делать, а ты мешаешь. «Но, Франческа ты мне так и не ответила». Начал было Тина, но когда девушка, подхватив скалку, с угрожающим видом двинулась к нему, предпочел все же удрать из кухни, лишь сказав напоследок. «Я не хотел тебя обидеть. Мне казалось, если я признаю, что все знаю, ты сразу сбежишь, и ничего хорошего у нас уже не получится». Договаривал он уже за дверью, которую девушка предусмотрительно заперла. «Ничего хорошего у нас и так не получится», тихо проворчала она, помешивая содержимое сковороды. Это же надо быть такой дурой. Убежать от жениха, чтобы жить в коморке при кухне в одном с ним доме. Работать кухаркой и горничной на них с братом. Что теперь делать? Ожидать от него, дорогая, иди с миром, не приходится? Интриган несчастный. Он, видите ли, думал, что я сама к нему приду. Гад. Франческа кипела от злости на Роберта. Он серьезно считал, что признается в своих чувствах, а она, всхлипывая от счастья, бросится к нему на грудь. Да еще и завопит. «Любовь моей жизни, я так долго ждала этого дня». Больше всего в настоящий момент вместо специй в мясо Франческе хотелось добавить слабительное напополам со снотворным, а потом спросить у жениха, как ему понравится такая шутка. И останавливала ее от такого поступка только следующее соображение. Во-первых, пострадать непричастный венченца. Во-вторых, недостающие ингредиенты негде взять. Ну и в-третьих, действие такое достойно горничной или кухарки, но никак не девушки благородных кровей. Помешивая мясо, Ческа несколько успокоилась и начала размышлять, как все же покинуть город. Можно попробовать пешком, но в этом случае легко наткнуться на орков, которые постоянно навещают приграничье. Брак с Робертом, как ни крути, все же более привлекателен, чем брак с жителем Степи, где она будет еще и неизвестна какой по счету женой. До выплаты жалования всего несколько дней. Придется их как-нибудь протянуть, решила девушка. Другого выхода все равно нет. Только Бараберта не сдал ее брату, иначе никуда уже не убежать. Вздохнув, она залила мясо небольшим количеством бульона, который предусмотрительно был заготовлен еще и норой ковалле, поставила его тушиться и открыла поваренную книгу для военных. Нужно было выбрать что-нибудь попроще на гарнир. Мясо, конечно, можно есть и так, это даже вкуснее, но они же не орки, они люди цивилизованные, значит, его непременно надо чем-то разбавить. Макароны поломать на куски, сварить в соленой воде или молоке, пока побелеют и станут мягкими, откинуть на решето и подать на блюде. Пожалуй, с этим она справится. Только есть ли у них в доме макароны? Инора Ковали предпочитала такие мелочи делать самостоятельно, не доверяя покупным, но Франческе казалось, что в кладовке она видела пакет, когда они с Роберто заносили продукты. Там она его и нашла. Поломав макароны на кусочки, как было указано в рецепте, залила холодной водой и поставила на плиту. Когда вода закипела, Ческа с удивлением обнаружила в кастрюльке нечто, не поддающееся описанию. На макароны это было не похоже. Есть такое нельзя, а значит, она что-то сделала неправильно. Перечитала рецепт, ничего нового там не нашла. Но в соседнем рецепте с варениками было указано, что их надо кидать в кипящую воду. Может, и с макаронами также? Она порадовалась, что макарон много для проверки хватит и еще останется, почистила кастрюлю, налила заново воды и стала ждать, пока та закипит. Наученная горьким опытом, высыпала их в кастрюлю и уже не оставляла без присмотра, мешала постоянно, чтобы не слиплись в ту ужасную аморфную массу. Эти макароны не слиплись и выглядели прилично, но теперь Франческа сомневалась, сварились они или нет. И как это проверить? Ей пришло в голову, что можно просто попробовать. И Нора Ковали постоянно пробовала все, что готовила, чему наверняка и обязана своей роскошной фигурой, как деликатно выразился полковник. Девушка выудила макаронину, откусила кусочек и пришла к выводу, что можно откидывать на решето. Мясо тоже было уже готово, хотя и продолжало томиться в кастрюльке, источая умопомрачительные ароматы. Итак, это был первый ужин, приготовленный ею самостоятельно. Вернулся Винченцо, и Франческа порадовалась, что может пока не бояться объяснений с Роберта, ведь тот пообещал никому не выдавать ее тайну, а значит, при братье будет вести себя так же, как и раньше. Она гордо накрыла на стол и пригласила братьев Сантора ужинать. «Тина, а что это с твоим глазом?» — удивился Винченцо, только сейчас заметив повреждение брата. «Твой ординарец ложкой стукнул. Нечего, — говорит, — покушаться на продовольственные запасы, и нора капитана в его отсутствие». Винченцо укоризненно посмотрел на Франческу. «Неправда, Инор-капитан», — возмутилась девушка. «Я случайно его стукнул». «Роберто, зачем ты обманываешь брата?» «Да я пошутил просто», — начал оправдываться парень. «Плохо у тебя это получается в последнее время. Садись ужинать. Все, рот занят будет», — недовольно сказала Франческа. Винченцо переводил взгляд с Роберто на его невесту. Что-то между ними сегодня произошло. Причем довольно серьезное. Девушка кажется обиженной, а брат виноватым. «Выглядит аппетитно», — сказал Роберто, пытаясь наладить пошатнувшиеся дружеские отношения, но, положив в рот кусочек мяса, сдержать возмущение все же не смог. «Оно же совсем не соленое, и специй никаких нет». «Ой», — растерянно сказала Франческа, — «а в рецепте о соли и специях ничего не говорилось, вот я и не подумал». «Правильно, инороковали все пробует». «Вот-вот», — покровительственно сказал Роберто, — «учиться тебе надо». «А все ты виноват», — напала на него девушка, — «Книжка твоя с дефектными рецептами. Вот я два взяла, и оба оказались неточными. Я теперь просто боюсь еще что-нибудь оттуда готовить. И что теперь с этим мясом делать?» «Ничего страшного не случилось», — спокойно сказал Винченце, беря солонку. «Соль всегда можно добавить. Это убрать ее из блюда никак не получится. А мясо, кстати, очень вкусное». «Правда?» — с надеждой посмотрела на него Франческо. «Эх, скорее бы и вернулась». Городоначальник сказал, что завтра из королевской канцелярии обещали бумагу прислать, гордо возвестил Роберта, а значит, орки уйдут к себе, и наша кухарка вернется назад. Шаман может не уехать, задумчиво сказала девушка. Он вы наруковали по уши влюблен. Мне его даже жалко. У него уже есть четырнадцать жен, ехидно заметил Венченца, и в каждую он наверняка в свое время был влюблен по уши. Одна несчастная любовь из пятнадцати это не такой уж плохой расклад. «Думаю, он как-нибудь переживет это несчастье». «Четырнадцать? Так много?» — поразилась Франческа. «Всего четырнадцать?» — почти одновременно с ней сказал Роберто. «Вот как нашему королю приписывать, так сто двадцать восемь, а самый двадцати восьми не завел». «Ты знал, что у него так много жен, и все равно хотел отдать ему инору Кавалле?» — возмущенно повернулась к жениху Франческа. «Да еще и хотел помочь украсть?» «А что тут такого особенного?» Удивленно посмотрел на нее Роберто. «Я с уважением отношусь к чужим обычаям. И уверяю, у таких богатых орков женщинам живется неплохо. Накормлены, одеты, увешаны драгоценностями. Представляешь, сколько всего на инору ковали повесить можно? Что еще женщине для счастья нужно?» «Думаю, ты не прав», — заметил Винченцо, пока Франческо пыталась подобрать подходящие слова. «Мне кажется, каждому и мужчине, и женщине хочется быть единственным в глазах избранника». И этого не заменят ни еда, ни одежда, ни драгоценности. А наша кухарка не влюблена в этого шамана и, полагаю, полюбить не сможет. Вот и я так думаю, сказала девушка. Не любит сейчас и не полюбит потом. Это совершенно не обязательно. Ченца, вот ты влюбился в Лауру сразу, как ее увидел? Спросил Роберта, лишь после этих слов спохватившись, что может обидеть брата. Нет, мы были знакомы около года, невозмутимо ответил тот. Она дружила с сестрой моего сокурсника. Я ее находил приятной девушкой и не более. Но в один прекрасный день, когда мы всей компанией пили чай, я поднял глаза и неожиданно увидел ее совсем другой, той, что стало смыслом моей жизни. «Извини, Ченца, я как-то не подумал», смутился Сантора-младший. «Тебе, наверное, очень неприятно обо всем этом говорить». «А ты знаешь, Тина, нет», — немного удивленно сказал Винченцо. «Когда она прислала письмо, что выходит замуж, я думал, сойду с ума от боли. Но теперь совсем о ней не вспоминаю. Более того...» Кажется, что это все было не со мной, что я не мог влюбиться в эту девушку. У меня не осталось к ней совсем никаких чувств. Может, немного обиды, что она так быстро променяла меня на другого, но не более. А ведь я жизни без нее не мыслил. Странно это. Действительно странно, — подтвердил Роберто. Может, ты и в кого-нибудь другого успел влюбиться? В кого? Вы но руковали? — усмехнулся Венченца. Больше подходящих кандидатур здесь нет. А и Нарита Изабелла? воспрянула духом Франческо, решив, что если хоть одного брата удастся пристроить, то ее прозябание Валерпа будет не напрасным. Она очень милая девушка. «Милая», — согласился Сантора — «но не для меня. И вы же собирались ее за Ферранте выдать». Я, кстати, это сообщил ее отцу, он очень обрадовался. «Это ты поторопился», — смутился Роберто. «Боюсь, она от ферранты теперь шарахаться будет, как от больного лихорадкой. Мы немного переусердствовали с убеждением». Франческа невольно фыркнула, вспомнив это немного. Вряд ли Роберто действительно рассчитывал на успех, представив и у старой девой, на которую и не покусится никто, кроме лысого капитана. «Полковнику это не понравится», — заметил Винченца, «а перенастроить ее никак не получится». «Сложно будет», — задумался Роберто. «Я же изначально целью поставил не ее брак с Фиранте, а то, чтобы она отчина отстала». «С этим у тебя тоже ничего не вышло», — заметил брат. «Она при мне отцу скандал закатила, требуя, чтобы Франческо являлся к ним домой». Полковник запретил ей выходить с территории гарнизона из-за орков вблизи города. Значит, отпала и необходимость в сопровождающем. А если учесть, что Изабелле вряд ли удастся купить новое платье для Бала у града-начальника, то она сейчас просто в бешенстве». Правда, подарок Орка привел ее в относительно хорошее настроение, но от идеи вытребовать себе моего ординарца она все равно не отказалась. «Пожалуй, это проблема», — подтвердил Роберто, выразительно глядя на Франческу. «Орки-то не сегодня-завтра нас покинут, и придется тебе, Чина, опять за дочкой полковника хвостиком ходить». «Ты же меня не бросишь наедине с ней?» — спросила девушка с надеждой в голосе. «Посмотрю на твое поведение», — сказал Роберто, выразительно потирая пострадавший глаз. «Значит, брат догадался, что Франческа девушка», — подумал Винченцо. «Похоже, он попытался за ней поухаживать, вот и получил ложкой». «Да, боевая невеста Тина досталась». «Что он там полковнику об ограничении женщин говорил?» «Ну-ну, посмотрим, кто у них кого ограничивать будет». «Пока Тина явно проигрывает». «В конце концов, Инарита Изабела меня не съест», — мрачно сказала Франческа. «Уж как-нибудь переживу несколько часов ее общества». «Ежедневно», — ехидно напомнил Роберто. Если уж совсем не в станет, то признаюсь ей, и все», — решила Ческа и с вызовом посмотрела на жениха. «Может, она и с университетом поможет, и денег на телепорт займет. Из женской солидарности. Только вот если вспомнить, что она про Бинарда говорила, просить ее ни о чем не хочется. С такой еще станется сразу же меня выдать, а осталось-то всего несколько дней. Во всяком случае, — храбро сказала она, — я буду проводить время с красивой молодой Инаритой», «А тебе придется довольствоваться обществом Иноры ковали «Пожалуй, для меня общество красивой молодой Инориты предпочтительнее», усмехнулся Роберта. «Уговорил Чина, не брошу тебя на растерзание, Изабелли». «Честно признайся», — обрадовалась Франческа. «Ты испугался, что Инора ковали отправит тебя на рынок?» «Хишнак столько притащил, что мы месяц можем сидеть в осаде, ни в чем себе не отказывая», — не согласился парень. «Эх, даже жаль, что такие таланты больше не получится использовать». «Ничего», — ободрила девушка, — «можешь себя утешить кусочком торта, что предназначался даме его сердца. Вот я и говорю, торт скоро закончится, конфеты тоже, а такой перспективный жених уезжает. Может ему намекнуть, что наша кухарка подумывает о нем уже не с такой неприязнью?» «Боюсь, если Инора Нора Кавали об этом узнает, резкой лука ты не обойдешься», — заметила Франческа. «Ее вкусные пироги больше тебе не достанутся». «Но на твои-то я могу рассчитывать?» — поинтересовался Роберто. Мне тогда очень понравилось. У меня ты можешь рассчитывать только на несоленое мясо, мстительно сказала девушка. Что-то мне подсказывает, что в твоей книге только такие рецепты. Я тебе другую куплю, обрадовал ее Сантура младший, самыми точными рецептами, где все будет расписано по шагам. Ты лучше ино ли верни, ответила Франческа, а то мне кухаркой работать не хочется, честно говоря. Да, я тебя тоже не кухаркой хотел бы видеть, согласился Роберто, вызывающе улыбаясь. Франческе стало совсем неуютно под взглядом жениха, ведь обещал же не выдавать. А это еще что за намеки? Вдруг Винченцо обо всем догадается? Девушка настороженно посмотрела на капитана, и взгляд ее зацепился за тонкую белую полоску на щеке, след, оставленный кинжалом брата.